Глава одиннадцатая. Спрашивать о том, где проводят соревнования по аэростатам, больше не требовалось. Шары нельзя было не заметить. Они начали подниматься в небо, как огромные грибы, кричащие ярких расцветок. Я предполагал, что вижу там два или три аэростата. Ну, максимум шесть, но их оказалось целых двадцать. Вместе с толпой зрителей, шедших в том же направлении... Я миновал ворота и направился к дальнему полю. В этот момент я понял, что найти Джона Вайкинга будет очень нелегко. Площадку для старта отгородили канатами, и служащие объяснили зрителям, что им нужно встать за ними. Как бы то ни было, мне удалось преодолеть эти препятствия, и я очутился среди полунадутых шаров, которые загромождали площадку и не позволяли что-либо разглядеть. Группа зрителей, с которой я добрался до лужайки, окружила красно-розовое чудовище и вдувала в его пасть воздух с помощью гигантского насоса. К шару четырьмя отличными веревками была привязана корзина, лежавшая на земле. Молодой человек в красном шлеме пригнулся и с тревогой осматривал ее. Простите, обратился я к девушке, стоявшей неподалеку от меня. «Вы не знаете, где бы я мог найти Джона Вайкинга?» «Увы, нет». Человек в красном шлеме выпрямился, и я обратил внимание на его ярко-голубые глаза. «Он где-то здесь», — вежливо откликнулся он, — «готовится взлететь на своем заоблачном шаре». «А сейчас, пожалуйста, отойдите, мы заняты». Я двинулся вдоль заграждения, стараясь никому не мешать. Соревнования по полетам на аэростатах — дело серьезное, и их участникам не до смеха и пустой болтовни. Они суетились, проверяя надежность веревок и оборудования, и озабоченно хмурились. Ни один из шаров по виду не мог взлететь за облака, и я спросил еще одного спортсмена. «Джон Вайкинг? Этот идиот? Да, он здесь, полетит на своем заоблачном шаре». Он отвернулся. Вид у него был деловитый и встревоженный. «Какого цвета его аэростат?» — поинтересовался я. «Желто-зеленый. Послушайте, уходите отсюда!» На шарах красовались рекламы виски, мармелада разных городов и даже страховых компаний. Аэростаты ярких тонов и белорозовые, как пастила, озаренные солнечными лучами, поднимались с зеленой травы, сверкая и переливаясь на солнце. В любой другой день я бы с удовольствием понаблюдал за великолепным зрелищем. Но теперь, когда мне пришлось пробираться мимо и расспрашивать очередную группу воздухоплавателей, с беспокойством проверявших свои корзины, а аэростаты показались мне грудами шелка, не более. Я обошел мягко вздувавшееся черно-белое чудовище и двинулся к центру площадки. И тут, словно по сигналу, А ростаты с отчаянным ревом начали подниматься ввысь. Этот рев исходил от пламени, взметнувшегося из больших горелок. Они были прикреплены к каркасам над корзинами. Пламя шумом вылетало из прорезей полунадутых баллонов. Они разогревались, вбирали в себя воздух и взлетали к небу. Яркие оболочки раздувались и вздымались, как будто зная, что им отпущен недолгий срок. Они вырастали на глазах, превращаясь из грибов в гигантские мячи. Их верхушки медленно и торжественно устремлялись в тускло-голубое небо. Джон Вайкинг, он тут рядом. Девушка неопределенно взмахнула рукой. Но он занят, как и все мы. По мере того, как аэростаты наполнялись газом, они отрывались от земли, натыкаясь друг на друга и раздуваясь еще сильнее. Однако им не хватало мощи, чтобы лететь вместе с птицами. Под каждым баллоном ракатались полохи пламени, а помощники крепко вцепились в корзины и следили, как бы огонь не погас раньше времени. Среди арастатов, готовящихся к взлету, я сразу обнаружил желто-зеленый. Цвета чередовались дольками, и он походил на апельсин, а его дно было поясано широкой зеленой полосой. В корзине я увидел лишь одного человека, а трое других держали и поталкивали ее. В отличие от других воздухоплавателей, он не надел на голову громоздкий защитный шлем, а остался в легкой синей кепке. Я бросился к нему, но не успел добежать, как прозвучал стартовый выстрел. Все помощники покинули корзины, и арастаты начали толчками подниматься ввысь. Зрители оживились и принялись весело выкрикивать напутствия. Наконец я приблизился к группе, окружавшей желто-зеленый арастат, и положил руку на борт корзины. «Джон Вайкинг!» Однако никто из них не откликнулся. Они продолжали с ожесточением спорить. Девушка в защитном шлеме, теплой спортивной куртке, джинсах и ботинках стояла в центре а двое других помощников находились чуть поодаль от нее. Все были мрачны и обескуражены. «Я не полечу, а ты просто болван!» «Садись, садись сюда, черт бы тебя побрал!» «Соревнования начались!» Он был очень высок, очень худ и очень взволнован. «Я не полечу!» «Ты должна!» Он схватил девушку и силой сжал ее запястье. Судя по его решительному виду, он собирался втащить девушку в корзину. Она тоже не сомневалась в его намерениях. Девушка дергалась, с трудом дышала и кричала. «Отпусти, Джон, отпусти, я не полечу!» А «Вы Джон Вайкинг?» — громко спросил я. Он повернул голову, продолжая удерживать девушку. «Да, это я, что вам от меня надо?» «Я поднимусь, как только в корзину сядет пассажир». «Я не полечу», — взвизгнула она. Я огляделся по сторонам. Другие корзины поднялись в воздух, с легкостью взлетели на фут или два над землей и восторженно следившими за ними зрителями. В каждой из них сидело по два человека. «Вам нужен пассажир», — проговорил я. «Можно мне полететь с вами?» Он отпустил девушку и осмотрел меня с ног до головы. Сколько вы весите? А затем торопливо добавил, увидев, что остальные шары уже в полете. Впрочем, неважно, садитесь, устраивайтесь. Я уцепился за перекладину, прыгнул и загнулся и в конце концов очутился в небольшой корзине под огромным облаком аэростата. Готово! скомандовал воздухоплаватель. Его помощникам оставалось только подчиниться. Веревки ослабли, корзина закачалась. Затем Джон Вайкинг поднял руку над головой и одним щелчком включил горелки. Прямо над нами вспыхнуло пламя и раздался отчаянный рев. Лицо девушки по-прежнему находилось на одном уровне с моим. «Он сумасшедший!» — выкрикнула она. «И вы тоже сумасшедший!» Корзина неуклюже оторвалась от земли и взлетела на шесть футов. Девушка побежала за ней и даже попыталась нас приободрить. «А вы не надели защитный шлем?» Однако это меня не волновало. Главное, что я сумел удрать и скрыться от двух преследователей. А защитный шлем показался мне излишним. К тому же Вайкинг обходился без него. Во взгляде Джона Вайкинга все еще угадывался неостывший гнев. Но постепенно он успокаивался. Он что-то бормотал себе под нос и ни на секунду не отрывался от горелок. Он взлетел на арастате последним. Я посмотрел вниз на аплодирующих зрителей. Они наблюдали за исчезающим в небе караваном воздушных шаров, а какой-то маленький мальчик проскользнул под натянутыми веревками и выбежал на опустевшую площадку. Он кричал и указывал пальцем на арастат Джона Вайкинга. «Мой приятель Марк с его зоркими глазками и языком, не умеющим лгать. Мой приятель Марк, которого я бы сейчас охотно придушил». Джон Вайкинг начал ругаться. Я перевел взгляд, пристально посмотрел вперед и понял, чем вызваны его громко прозвучащие, крепкие и весьма живописные проклятия. Прямо перед нами тянулась лесополоса, и деревья, несомненно, могли преградить нам путь. Один аэростат уже запутался в их верхушках, а второй, розово-алый, похоже, был готов за них зацепиться. Джон Вайкин гаркнул на меня, силясь перекричать нескончаемый рев горелок. «Держитесь крепче обеими руками. Если корзина ударится о верхушки деревьев, мы полетим вверх тормашками». На вид деревья были шестидесяти футов в высоту. При взлете такое препятствие трудно преодолеть. Однако большинство арастатов отлично управились с ним и взмыли вверх. Огромные, яркие, напоминающие груши на синем подносе небес. Мы неслись прямо на лес. Языки пламени из горелых плясали над головами, словно обезумевший дракон. «Я уже решил, что нам не удастся подняться». «Ветер!» — пронзительно выкрикнул Джон Вайкинг. «Проклятый ветер! Держитесь! Нам придется покувыркаться!» От страха и какой-то тайной радости у меня перехватило дух. Выпасть из корзины с высоты в 60 футов, да еще без тяжелого шлема, такое случается не каждый день. Я улыбнулся Джону Вайкингу. Он заметил мою улыбку и удивленно хмыкнул. Корзина задела три дерева и резко накренилась. От этого толчка я пошатнулся и плавно упал, не почувствовав всех преимуществ горизонтального положения над вертикальным. Я уцепился за борт правой рукой, чтобы удержаться и не свалиться на спину. Но в эту минуту арастат над нами вздулся с какой-то необычной силой и, невзирая на препятствия, продолжил свой полет. Он мощным рывком потянул за собой корзину, пробился сквозь верхушки деревьев и стал швырять меня из стороны в сторону, как тряпичную куклу. Мне казалось, что мое тело повисло где-то в пространстве, но Джон Вайкинг держался устойчиво. Можно было подумать, что кости у него просто железные. Одной рукой он, словно тисками, сжал металлическую подпорку горелок, а на другую намотал черный резиновый ремень. Он поставил ноги на одну сторону корзины, после поворота оказавшуюся ее полом. По мере надобности он менял точку опоры, однажды уперся мне ногой в живот. После отчаянной встряски и толчка корзина высвободилась, и мы, подобно маятнику, закачались под огромным аэростатом. От этого раскачивания меня бросило в угол, и я уткнулся лицом в кучу тряпок, но Джон Вайкинг по-прежнему стоял прямо и даже не шелохнулся. «Тут мало места», — подумал я, выбравшись из-под тряпок и стараясь распрямиться. Корзину продолжало трясти. Я прикинул, что в ширину она не больше четырех футов, а в высоту доходит человеку среднего роста лишь до талии. По углам стояло восемь баллонов с газом, по два в каждом, прикрепленные к плетенке резиновыми ремнями. В оставшемся пространстве могли свободно встать двое мужчин, но передвинуться им уже было нелегко. На каждого приходилось всего по два квадратных фута пола. Наконец Джон Вайкинг перестал возиться с горелками и, когда смолк шум, отчетливо проговорил. «Черт возьми, почему вы не держались так, как я вам объяснил? Неужели вы не знали, что в любую минуту могли выпасть из корзины, и мне бы пришлось за это отвечать?» «Простите», — изумленно отозвался я. «Надо ли было выпускать огонь, когда мы зацепились за дерево?» «Если бы не пламя, мы бы не смогли подняться», — объяснил он. «Да, так оно и вышло. Тогда не жалуйтесь, я вас сюда не приглашал».